Олег не поверил, что на таком крохотном суденышке, всего метров семь в длину и метр над водой, могут быть какие-то каюты. Но оказалось, что под капитанскую рубку ведет лесенка в узкий, как в магазине антиквара, коридор, выстеленный опрятной дорожкой. Справа и слева имелась дверце За створкой обнаружилась комнатушка с двухъярусными, уже застеленными койками и даже отдельным санузлом с холодной и горячей водой. Правда, свободного места там не оставалось, только войти и сразу сесть, либо на горшок, либо на койку. Иначе второму пассажиру ступить будет уже некуда. Из дополнительных удобств был наглухо заделанный иллюминатор размером с человеческую голову. За стеклом влажно поблескивала свая причала. Видать, до воды оставалось совсем ничего, и при любой непогоде волны запросто захлёстывали окошко. — Ты наверху хочешь или внизу? — поинтересовался у невольницы середина. — С тобой, господин. — Сама посмотри, какие они узкие. На них только... В общем, я наверх. Решил Олег и бросил в изголовье замотанные в куртку саблю и ремень с прочим поясным набором. Внезапно корпус катера мелко завибрировал, послышалось утробное рычание, и свая за иллюминатором поползла назад. Странно, вроде больше никто не спускался. Он выглянул в коридор, потом поднялся на палубу. Там, на кормовой скамейке, вальяжно развалился загорелый мужик, похожий на выцветшего тюленя. Весь такой пухлый, глянцевый, лоснящийся, с короткими расставленными в стороны руками, с рыхлой верхней губой, из которой торчали жесткие рыжие усы. Рубашка на его груди расползлась почти до пупа, обнажая не только соски, но внушительного вида золотой крест на толстой цепи. Рукава были засучены выше локтей. Справа и слева к тюленю прильнули две поджарые и совсем молоденькие на вид, но грудастые девицы, рыжая и блондинка. — а привет! — не поднимая руки одной кистью, помахал середину мужик. — Ты тоже в скит едешь? — «Наверное», — пожал плечами ведун, прикрывая от солнца глаза. На причале осторожно разворачивался красный микроавтобус с оттопыренным, далеко выступающим над задними колесами багажником. «Тогда знакомы будем. Сергей Дибин, а это Зина Элина. Ты один? «С подругой и с товарищем». Олег, Олег Средин. Чего же это вы? А мужиков двое, а девка одна. Видать, придется делиться. как девочки, спасем молодцев. Зина и Лина послушно засмеялись. Значит, мы в шестером едем? Нет, еще молодожены с нами. Вон впереди воркуют. Витя и Горита. Где только... Мама с папой для нее такое имя выкопали. Парочка стояла на носу. Женщина изображала распятие. Мужчина удерживал ее за талию и наклонялся к уху, глубоко зарываясь лицом в густые каштановые кудри. Катер рычал, набирал скорость, рассекая пенисты бруны. Встречный ветер развивал молодой жене волосы. «Ну что, Олег, тяпнем за знакомство!» — предложил Сергей. А блондинка подняла с палубы открытую бутылку шампанского, протянула ведуну. «Извини, фужеров нет. На катере вообще никакой посуды. Тут не кормят. Вечером сажают, утром высаживают». «А куда же мы плывем?» За ночь Онегу, мне кажется, от берега до берега два раза пересечь можно. Цередин прихлебнул, вернул бутылку девушке, и та поднесла ее губам тюленя. Новый знакомый сделал пару глотков, тряхнул головой. — А это смотря куда добираться. У нас между Кандапогой и Зоонежским заливом земля с водой, как полосы на зебре. Пять километров суши, пять километров воды, потом еще столько же суши, опять столько же воды. Причем все это не острова и проток, а мысы, бухты, косы и заводи. Если вертолетом по прямой лететь, верст шестьдесят всего получится. А ежели на катере петлять или пешком пробираться, то уже не меньше двухсот набежит. Коли не заблудишься, конечно. Да и вообще, пешему оттуда не выйти. Леса-то дикие, жилья на сто километров округ нет. А на лодке? Тюрень откинул голову и расхохотался. На лодке. Полтора стоверст по заливам и еще полсотни через онегу по открытой воде. Ты тут знаешь, какие шторма случаются. Шквал налетит, так Тихий океан мелкой лужей покажется. Только на катере. Или на вертушке, коли уж случится что неладное. За полчаса в кондопогу вывезут, а можно и прямо в Петрозаводск. Понятно. Понятно Олегу было то, что в таком месте никакие бандиты его с Урсулой точно навестить не смогут. Разве только вычислят схрон телепатическими медитациями? Доберутся вертолетом по наитию или на корабле с помощью чуда. Но даже в этом случае появиться неожиданно у них никак не получится. Это не в квартиру, переодевшись ментами, позвонить. Откуда-то пришла высокая волна. Катер три раза подпрыгнул выровнялся и уверенно заторахтел дальше в сумерки. У Середины появилось желание тоже пойти на нос, подставить лицо прохладному ветру, услышать, как форш с шипением режет черную ночную воду. Но он пожалел молодоженов. — Что же, рад знакомству, Сергей! — кивнул ведун пойду ночь в положенном месте встречать на подушке под одеялом хорошая идея весело согласился тюлень колилей удочек с собой не взяли так хоть хомяка придавить а девочки пойдем что ему ответили девицы середин не расслышал уж очень гулко загрохотали ступени под его ногами он шагнул в свою каюту Чуть не воткнувшись лицом в спину невольницы, захлопнул дверь. «Это ты, господин?» Развернувшись, плюхнулась на попу девушка. «А там вода заливает. Уж несколько раз ударила. Страшно!» «Ерунда! Стекло толстое выдержит. А страшно, так наверх полезай Оттуда не видно». «Да, господин». Невольница сняла футболку, шорты, распустила шнурки на кедах, аккуратно придвинула обувь к спасательным жилетам и ловко вскарабкалась на верхнюю полку. Олег тоже разделся, выключил свет и заполз под одеяло. Иллюминатор светился над ним на расстоянии вытянутой руки. Молодой человек понял, что фактически находится под водой. На несколько ладоней ниже уровня озера, и ему ненадолго стало не по себе. Но подушка оказалась мягкой, одеяло теплым, и даже оставаясь под водой, он вполне благополучно заснул.